Глава 29. Виола. Я резко распахнула глаза, не в состоянии понять, где сейчас нахожусь. Ничего не видно. Вокруг был сплошной непроглядный мрак. Холод пробирал до костей так, что меня мгновенно пробил озноб. Через несколько секунд я вспомнила, кто-то меня похитил. Желудок сделал кульбит, и дрожь усилилась. «Где я? Зачем я здесь?» Я прикрыла глаза, сосчитала до десяти, пытаясь успокоить дыхание. Потом еще раз. Не время для истерики, Ви. Поплачешь потом. Сначала спасение, а потом слезы. Получилось. Вторая попытка. Я села на кровати, чтобы осмотреться. Такое странное ощущение в ногах. Слишком свободное, что ли? Я пошевелила пальцами ног. «Где, гоблин, ее раздери моя обувь?» и левая нога, с ней что-то не так. Она будто не слушается. Осторожно провела рукой по колену, и икре, спустилась к лодыжке и наткнулась на что-то жесткое и колючее. Присмотрелась. Веревка? Ощупала ее. Шершавая пенька неприятно колола. Плохие новости. Веревка оказалась толстой, где-то дюйм в диаметре. Один ее конец был привязан к столбику кровати, а другой крепко обхватывал лодыжку. И ни одного узла. Она будто раздваивалась, создавая петлю. Без магии тут явно не обошлось. Хорошие новости. Веревка длинная. Можно спокойно ходить по комнате. Могло быть и хуже. Зрение уже адаптировалось, и я смогла рассмотреть очертания комнаты. Обычная спальня. Старомодная кровать с высокими столбиками и балдахином. Напротив нее стоял туалетный столик, с треснувшим зеркалом, в котором искажались редкие проблески света. Справа от него плотину шкаф, окон и дверей я не разглядела. Держась за веревку, чтобы не споткнуться об нее, я начала осматриваться. Дверь все-таки нашлась, и необычная а двойная. Сначала решетчатая, с прутьями примерно в пяти дюймах друг от друга, а за ней простая деревянная. Я просунула руку сквозь решетку и попробовала толкнуть вторую дверь, Но та не шелохнулась, заперта. На туалетном столике и в его ящиках я не нашла ничего полезного. Ни единой стекляшки, железки, только толще пыли. В шкафу на полках лежало несколько платьев, примерно моего размера, и юбка. От долгого пребывания в подвале все вещи пропахли затхлостью. Ни фасона, ни цвета в темноте я разобрать не смогла. Пальцами пробежалась по тонкой ткани с вышивкой. Такое знакомое ощущение? Неужели это моя юбка с кленового вала, которую украли? Внутри все похолодело. Значит, меня похитил тот, кто ограбил наш дом. Внезапно мне стало трудно дышать. Сердце заколотилось так, что я чувствовала его удары где-то у себя в горле. Воздух стал густым и липким. Я судорожно вдыхала его с хрипом, но он словно застревал, так и не доходя до легких. Кожа на лодыжке заныла от грубой веревки, которая впилась в нее, а пальцы, сжимавшие пеньку, онемели от напряжения. Я почти физически ощущала футы и футы земли, нависающие надо мной, давящие на меня. Хотелось рвануть, закричать, разбить эту клетку, но я стояла, будто парализованная, утопая в собственной панике. «Кажется, мне нужно прилечь». У камеры послышался шум, и деревянная дверь отворилась. Железная решетка осталась на месте, как предусмотрительно. Из коридора в комнату хлынул магический свет. Тусклый обычно, но настолько ослепительный после сплошного мрака, что мне пришлось прикрыть глаза ладонью. На пороге застыли две фигуры, закутанные в одинаковые накидки с глубокими капюшонами. Мои тюремщики. Стоило одному из них заговорить, как я мгновенно узнала этот голос. Сердце ёкнуло. Я все время ждала и одновременно боялась его услышать. Итан. «Доброе утро, моя птичка. Проснулась?» произнёс он с притворной заботой, сквозившей в каждом слове. «Как ты себя чувствуешь? Холодно? Я принесу тебе одеяло. Прости, что апартаменты такие неудобные, но пока это лучшее, что я могу тебе предложить». По спине пробежали мурашки, а липкий ужас — Холодной волной разлился где-то внутри, заставив осознать. Я целиком в его власти. Он сильнее и магически, и физически. Я в запертой комнате, а ключи у него. Сейчас он играет роль добряка, но что будет потом? Почему я здесь? Это все для твоего же блага, — успокаивающе проговорил Итан и подошел к решетке почти вплотную. Абсолютно пустой взгляд резко контрастировал с почти ласковой улыбкой. «Ты думаешь, что хочешь свободы, но на самом деле тебе нужен кто-то, кто позаботится о тебе, защитит тебя». «Ты единственный, от кого меня нужно защищать!» Резко выплюнула я и отшатнулась от решетки. «Вот же сумасшедший!» «Виола, милая, ты сама не знаешь, что тебе нужно. Подсознательно тебя тянет ко мне, и мы оба это знаем». «Иначе зачем ты приходила ко мне в гости?» Его вопрос звучал почти игриво, а затем он добавил. «Не думаешь же ты, что этот выскочка, старший Норд, спасет тебя?» «Зачем ему это, а?» «На что ему сдалась какая-то бульварная писака?» Его удар попал прямо в цель, и сердце ухнуло вниз, а горло сдавило. «Конечно, он прав. Кто я и кто Дэнил?» «Так, соберись». Последнее, о чем нужно переживать сейчас, это разбитое сердце. Подавив все ненужные чувства, я подняла взгляд на моих тюремщиков и спросила. «Не представишь меня своему другу? Правила приличия подсказывают, что, находясь в гостях, полагается знать ими хозяина». Темная фигура повернулась, и я заметила у нее в руках колоду карт. Немного больше обычных игральных. Таро или... Мне показалось, что стены камеры начали сдвигаться, отчего я решительно шагнула к двери. Теперь я отчетливо видела форму карт. Прямоугольник с обрезанными углами. Восемь углов. Некротаро. В чем разница? Таро могут предсказывать будущее. Некротаро могут его создавать. Они подстраивают вероятности под тот исход, который ты желаешь. Даруют небывалую силу и невиданные способности. Вот только плату они требуют кровью. На деле это как кот и тигр. Оба относятся к семейству кошачьих, но один будет урчать у тебя на коленях, а второй убьет одним лишь взмахом лапы. Стало понятно, что за колдовство использовал Итан в морге. Вот откуда у него взялся этот голос банши. «Не бойся, он не тронет!» Итан проигнорировал мой вопрос и бросил на незнакомца быстрый, какой-то вороватый взгляд. Фигура в темном протянула мне колоду, распахнутую веером, безмолвно предлагая выбрать карту. Моя ладонь легко протиснулась сквозь прутья решетки. Могло показаться, что я колеблюсь, но на самом деле я изучала руки неизвестного тюремщика. То единственное, что еще могла рассмотреть. Ухоженные, с аккуратно подстриженными ногтями, широкие, но не слишком длинные пальцы. Никаких колец, кроме обручального. Я указала на выбранную карту и быстро втянула руку обратно, больно содрав ржавый пористый пруд кожу на запястье. Тюремщик схлопнул колоду и показал карту Итану, затем бросил ее через решетку. Со звуком, похожим на щелчок хлыста, она упала на пол камеры. Я посмотрела вниз. Висельник. Некротару озвучили свою цену. «Вот только за что?» Я молчала. Просто потому что не была уверена, что мой голос не задрожит. Показывать свой страх и слабость я не собиралась. Кровь прольется на исходе мертвой луны, глухо произнес незнакомец из-под низко опущенного капюшона. Внезапно раздался металлический ляск, словно кто-то отчаянно дергал запертую дверь. Тюремщики резко обернулись. Один сразу захлопнул мою дверь, а второй, судя по звукам, открыл соседний вход. Шум усилился. Раздался мужской голос, неразборчиво кричащий что-то. Замок на моей двери так и не щелкнул.